Глава 34. Слишком глубоко. «Соня, ты хорошо шнурки затянула?» — подходит ко мне Сергей. «Вроде бы да», — отвечаю неуверенно и пытаюсь найти на лезвиях равновесия, чтобы встать с лавки. «Ну-ка, дай посмотрю». Он присаживается передо мной на корточке и, ворча, что я совершенно непутевая, перешнуровывает ботинки. «Это так тепло и приятно, что я зажмуриваю глаза». И глажу его по голове. Сейчас мне совершенно все равно, что я никогда не стояла на коньках раньше. Видя, как открывается, и по мальчишечье горит идея из северов, я готова сбивать коленки в ближайший час. Ну и в конце концов, елка там прямо посередине катка очень красивая. Можно час и у борта постоять. Ты хоккеем занимался? Догадываюсь я, когда мы выходим из вагончика проката и идем по резиновой дорожке к выходу на лед. «Да», — кивает Северов, — «нападающим был. До девятого класса занимался, а потом, когда отца убили, пришлось бросить из-за переезда». «О!» — я крепче сжимаю пальцами его руку, не зная, как прокомментировать услышанное. «Не будем об этом». Северов резко оказывается передо мной и, подхватив за талию, прижимает к себе, впивается в мои губы и заставляет сдаться этому натиску. Я отвечаю Сергею постановая от прокатывающихся по телу приятных ощущений и стараясь вложить в свои поцелуи максимум того, что чувствую к нему. «Тише, тише!» — довольно посмеивается он. «Вот это давай сейчас запомним и отложим до ночи. Я хочу, чтобы ты также целовала меня в постели». Хорошо. Киваю, вспыхивая, и оглядываюсь по сторонам, боясь, что последние слова кто-то слышал. «Трусишка!» Он разгадывает мой маневр и легко шлепает по попе. Это кто из нас еще не желает афишировать отношения? Час на льду проходит очень быстро. Я даже не успеваю почувствовать, что на улице почти минус 10. Северов терпеливо учит меня кататься, все время держа за руки. Иногда я отпускаю его и пытаюсь двигаться сама, пока он рассекает по льду на совершенно космической для меня скорости по кругу. Мы смеемся и целуемся как обычные влюбленные, только чуть горячее и откровеннее, чем остальные. Сергей совершенно не умеет вовремя тормозить. А может, просто специально прошибает мои границы и формирует в голове мысль о том, что сегодня у нас с ним обязательно все случится. И это, наверное, справедливо. После мы обедаем в пиццерии и, как я мечтала, болтаем о всякой ерунде. «Расскажи мне еще что-нибудь» как кошка, подлезая ему под руку, выпрашивая объятий и отвлекая его от очередной переписки, в которую он завис уже почти десять минут назад. «Рассказать», — повторяет он за мной отстраненно. «Чего тебе рассказать?» — блокирует телефон и позволяет мне уютно устроиться у себя на груди. «Ну, что-нибудь смешное», — прошу нос. «Ты же не всегда был взрослым, умным и строгим». Другим я себя плохо помню. Он касается губами моей макушки и делает глоток кофе. Поэтому мои истории назвать смешными можно только с натяжкой. Давай попробуем, прошу его. Мне интересно все-все. Ладно. На мгновение он задумывается. Я, как мы с матерью переехали, сразу работать пошел на строительную базу. Мне очень хотелось ей помогать. Так вот, поставили меня на отдел сантехники. Ты продавал унитазы, хихикаю я. И их тоже кивает. Так вот, сижу я на стуле, делаю домашнюю работу по физике, как сейчас помню. Формулы не сходятся, голова пухнет. Поднимаю глаза от тетради, а мимо меня ванна ползет. В смысле, ползет? Я задираю голову и смотрю ему в глаза. Ну, вот так, он улыбается воспоминанием. В прямом смысле. Я думал, у меня глюки начались. Уже чуть позже узнал, что это была такая модная игра среди сотрудников. Называлась она «Черепаха». Цель была залезть внутрь ванны и проползти с ней на спине до выхода из павильона. Просто стырить ванну, короче. И за это полагался денежный приз из кубышки взносов на участие. Совсем людям было заняться нечем, осуждающе заключаю. Да, в общем-то, заниматься рыночным действительно было больше нечем. Подтверждает он мои слова. Кстати, примерно в то же время я познакомился с Саидом и Алексеем. Они с тобой работали? Отец Саида был директором рынка, а у матери Алексея стояла палаток двадцать с одеждой и обувью. Ух ты! Тяну я. Да они по сравнению с тобой мажоры. Нечему было особо завидовать, жестко пресекает мой смешливый тон Сергей. Сильно зажраться никто не успел. А Саидова вообще на три месяца раньше демобилизовали, потому что у него отца убили. Ужас какой. Ёжусь я, как от холода. А за что? За то, что как раз землю продавать не хотел под торговый центр. Мы тогда с Алексеем приехали из армии. Тут уже совсем беспредел творился. Лотки его матери давили тракторами и асфальтоукладчиками. Мою квартиру обчистили, не оставив ничего ценного. Короче, Мы сильно разозлились, подтянули мужиков, бывших контрактников, которым бабки были нужны, и сами всех задавили. Я тихонечко сижу и боюсь дышать. Как так может быть? У человека есть все, а цена за это материальное счастье такая, что я бы не унесла. А у твоего папы тоже был бизнес? Спрашиваю тихо. Но относительный. У него несколько фур было для дальнобоя. Их сожгли за то, что он заказ важный урвал. Отец полез разбираться. Сережа, я освобождаюсь из его рук. А ты сам? Что сам? Он хмуро рассматривает мое, наверное, да нельзя напуганное лицо. Ты тоже убивал людей? Спрашиваю одними губами. Своими руками нет. Он гладит меня костяшками пальцев по скуле. Чужими? Да. Страшно? Да. Нервно сглатываю. Не бойся. Он зарывается пальцами мне в волосы и притягивает мое лицо к своему. Я буду тебя беречь, даже от самого себя. Ты ведь меня любишь, девочка. Хрипнет его голос и становится обволакивающим. Мое сердце начинает колотиться ему в ответ, как сумасшедшее, путая восхищение, страх, страсть, любовь и кучу еще других оттеночных эмоций, которые я не могу сейчас выразить в слова. Мир сужается до глаз Сергея. Я смотрю в них и утекаю в состояние, где нет соседних столиков, посторонних людей, вкусов, запахов, звуков. Есть только его голос, аромат его одеколона и он. «Да», — отвечаю, прикрывая глаза и не решаясь задать точно такой же встречный вопрос. «Он, если захочет, то скажет сам».